— Вы идете в обратную сторону, — сказала мышь, — скоро перед вами откроется горная цепь, окружающая страну Гудвина, и отсюда до изумрудного города много-много дней пути. Элли опечалилась, а мы думали, что скоро увидим изумрудный город. — О чем может печалиться человек, у которого на голове золотая шапка? — с удивлением спросила королева-мышь. Она хоть и мала ростом, но принадлежала к семейству фей и знала употребление всяких волшебных вещей. «Вызовите летучих обезьян, и они перенесут вас куда нужно». Услышав о летучих обезьянах, железный дровосек затрясся, а страшилок съежился от ужаса. Трусливый лев замахал косматой гривой. «Опять летучие обезьяны!» «Благодарю покорно. Я с ними достаточно знаком, и по мне эти твари хуже соблезубых тигров».